Ты, Иван Викторович, будешь первым в Бухаре, кто знает языки и нрав, и обычаи азиатов. Ты будешь первым, кто сможет России правду о Бухаре рассказать. По басенке слушать надоело. Мне надобно о Бухаре все знать, чтоб свои выводы делать. Широко расставив ноги, Перовский остановился около окна. Глядя на его широкую спину, на крепкий затылок и красную, изрезанную проволочками морщин шею, Виткевич негромко спросил, — Василий Алексеевич, «А в качестве кого я отправляюсь в Бухару?» Перовский поднял левую бровь, сощурился. Он ждал этого вопроса и готов был на него ответить. «Ты едешь моим агентом». «Агентом военного губернатора?» «Да, военного губернатора. Но такого губернатора, который интересуется не только протяженностью караванных путей, колодцами и хижинами для ночлега, не только ценой на верблюдов и коней, не только иностранцами, торгующими с азиатами», но духом народа, соседствующего с Россией, духом. И потом я посылаю человека, в которого я верю, как в ученого, и к которому отношусь с чувством истинно отцовским, а как любой отец, дающий сыну многое. Медленно, чеканя каждое слово, продолжал Перовский, я жду от тебя подтверждения действием доброго ко мне отношения. Сказав так, Перовский лишил Ивана возможности возражать и спорить. Он давал Виткевичу возможность заниматься во время путешествия тем, чем тот считал нужным, но одновременно требовал и того, в чем сам, как человек военный, нуждался. «Посуди сам, Иван», — сказал он, подойдя к Виткевичу, — «сколь многое я тебе разрешаю, на что карт-бланш выдаю?» Карт-бланш полной свободы действий, буквально белая карта, французский. «Пользуйся. Вернешься, напишешь книгу. Пушкин современники напечатает. Я порадуюсь». Снова отойдя к окну, Перовский бросил кратко «Ступай, Виткевич! Да хранит тебя Бог! Ступай!» И по осени, переодевшись в костюм хивинца, Виткевич снова отправился в Бухару, но уже не как беглец, а как исследователь Азии, доверенное лицо генерал-губернатора Перовского. Но прошло полгода, истекли все сроки, а Виткевич в Оренбург не возвращался. Человек пропал. канул в воду, то ли в степях погиб, то ли в Бухаре погиб. А может, и не погиб вовсе? Но почему не возвращается? Когда Перовский начинал думать об этом, у него портилось настроение. Глава четвертая. Виги и Тори во время прений в палате общин Великобритании произносили блестящие речи. Виги и Тори в палате лордов, отговорив свои речи, выходили на улицу и тут же отправлялись на окраины Лондона драться на дуэли. Даже легендарный Веллингтон Несмотря на славу и преклонный возраст, дрался с лордом Винчерси после того, как не смог найти общего языка со своим политическим противником в здании Вестминстерского дворца. В 1816 году Стефенсен употребил свой первый локомотив для перевозки угля. В 1825 году его локомотив перевозил не только уголь, но и пассажиров с поразительной скоростью 8 миль в час. Через 10 лет Стефенсон настолько усовершенствовал свое изобретение, что паровоз развил 35 миль в час. Развитию нужной скорости Стефенсон давал скорость. Король Георг IV обвинил свою монаршую супругу Каролину в прелюбодействии. Каролина умерла. Лондонцы устроили ей торжественные похороны. Британские фабриканты понизили заработную плату до минимума, и поставили рабочих в условия близкие к рабству. Девятилетние мальчики работали на шахтах, впряженные в угольные тележки. Дети стоили дешевле лошадей. Лорд-канцлер Палаты лордов Великобритании сидел во время заседаний и пылких речей о всяческих свободах, о равно и о всяческих притеснениях. Англия — страна демократическая, конституционная, на подушечке, набитой шерстью, чтобы лишний раз подчеркнуть значение этой отрасли промышленности для Англии. Сокрушая все на своем пути, капитализм развивался в Великобритании, несмотря на дуэли и прелюбодейство. Все эти романтические аксессуары не мешали развитию капитализма, да и не могли помешать. Но в определенные исторические моменты, даже такому напористому и стремительному, несмотря на внешнее англиканское спокойствие, капитализму, как капитализм британский, Нужны были и прелюбодейство императриц, и дуэли герцогов, и двусмысленные эссе политиков, но особенно нужны были речи. Не только для того, чтобы смаковать за десертом тот или иной каламбур лидера Вигов, выступления политических деятелей были призваны ускорить формирование общественного мнения. Прикрываясь надежным щитом общественного мнения, прикрываясь громкими патриотическими криками Было легче лить кровь людей, завоевывая рынки для шерсти и свинины в Ирландии, Египте, Турции, Персии, в Индии.